Подойдя к двери, она открыла ее и повелительно крикнула. Через несколько минут в комнату вошли двое парней. Они принесли ведро с горячей водой и лохань, от которой поднимался пар. — Это я сказала им, чтобы кипятком ее ошпарили, — заметив мой удивленный взгляд, сказала девушка. — Понятно. А тебя как зовут-то? — А тебе зачем? — Зачем? Ну, как ты же я должен тебя называть? За лечение мне заплатили. Если всё хорошо пройдёт, то ты скоро уснёшь и в себя придёшь, когда меня уже не будет. А если плохо, тогда тебе будет уже не до праздных разговоров. Да, уж умеешь ты ободрить пациента. Кого? Ну, в наших краях так называют больного. — Да, и чем ты болен? — Я ранен. По своей собственной дурости нечего было в драку лезть. — Вот что, ребята, — повернулась она к вошедшим парням, — привяжите-ка этого дручуна к лавке, да покрепче. Не успев возмутиться, я оказался на лавке, и оба дюжих молодчика привязали меня к ней так крепко, что аж дыхание перехватило. Девушка, между тем, сбросила рубаху, оставшись в тонкой безрукавке. А фигурка у нее хороша. Вымыв тщательно руки, она присела около меня. Вышли все. Будете нужны, позову. Удивительное дело, но оба парня безропотно ее послушались. Нана ещё раз наклонилась со стороны и принюхалась. Хм, не нравится мне этот запах. В её руке оказался зловещего вида нож. Что ты хочешь делать? Разрезать тебя на части? А что, ты против? Да как-то и не в восторге от такой перспективы. Мудрёно ты выражаешься. Её пальцы пробежались по краям моей раны. Солдат, говоришь? Капрал? Ну, это не слишком важная птица. Уж какая есть, многое успел повидать. Пустой, ты меня этим нашим резать хочешь? Есть другие предложения? Есть. Вон там в углу под плащом лежит э, ящик. Будь добра, принеси его вот сюда и поставь на пол. Моя лекарша удивлённо изогнула бровь, но чемодан принесла. Руки освободи правой. А, спасибо. Приоткрыв крышку Кюлленберга, запустил туда руку. Так. Кисти не то. Ага, вот и инструменты. А спив где? А, вот он, он. Вот, держи. Здесь в свёртке есть два ножа. Они сделаны из очень хорошего железа, и очень острые. В этой бутылочке есть крепкое вино. Да оно может хорошо очистить лезвия ножей. Они и так достаточно чисты, пробормотала девушка, внимательно рассматривая скальпели. Даже блестят. Ни вся грязь видна глазом. Не спорю, серьёзно кивнула она головой. Ты и многое знаешь, солдат. Ладно, где там твоё вино? Закончив свои приготовления, она повертела, примериваясь с скальпелем и наклонилась надо мной. Терпи, я сниму твою боль, но всю её забрать не смогу. Понимаешь меня? Ну да. От её рук пошло какое-то успокаивающее тепло. В моей голове вдруг стало как-то спокойно и чисто. Как сквозь сон ощущал я прикосновение к плечу, какие-то толчки, нажатия. Что он там делает? Гладит меня по плечам, а когда же резать начнёт? Таким макарам ещё никого не увидели. А, -а, -а, а! Острая боль пронзила меня от пяток до макушки. Прокатилась волною по всему телу. Ве веплюснулась наружу через простреленные бличью. Ух. Терпи. Всё уже позади. Она стояла около окна и рассматривала болт. Поднесла его к лицу, понюхала и осторожно лизнула кончиком языка. Может, после будешь его разглядывать, а то я тут весь кровью истеку. Пусть пока течёт, не волнуйся. Будет надо, я её остановлю. Тебе нужно чистить рану. От чего? Это архемский болт, такими, как правило, пользуются наёмники. И что? Обычно они бывают отравлены. Ты не знал? Я не видел, что в меня прилетело. Индействительно, я об этом не подумала. Вечность не на тебя разочаровать. Я останусь с тобой ещё немного. Не расстроишь? В комнате место хватит, если только что ты не будешь храпеть ночью. Ну ты и нахал. Она крикнула, и в дверь волелись оба её помощника. Меня перетащили на кровать, попутно аптеев от крови. Рана продолжала кровоточить. Скосив глаза, можно было рассмотреть, как из неё толчками выплескивается кровь. Уложив меня, парни ретировались, прихватив окровавленную одежду. Лекарша присела рядом и положила руки мне на грудь. Расслабся. От ладоней снова пошло тепло, даже в кончиках пальцев ног опять закололо. Приятно. В голове снова стало ясно и спокойно. Я видел, как понемногу успокаивается рана, кровь сочилась всё реже и наконец остановилась совсем. Но ну, ни фига ж себе. Я про такое слышал, но чтобы вот самому увидеть. Спи, не вертись. Я тебя ремнём прихвачу. Хорош-то как. Тепло и уютно. Так бы и спал всё время.